Глава девятнадцатая Все это от первой позы до последней заняло от силы десяток другой секунд Я открыл глаза Будов стоял в двух шагах, его лицо в лунном свете было маской полнейшего изумления и страха Он явно не понял ни черта из того, что только что видел ну даже дурак, а драком Пудов не был Понял бы, что я творю что-то странное И самый логичный поступок для него сейчас было бы Броситься бежать Но он продолжал стоять Отчасти от испуга, наверное Но и доля искреннего нежелания бросать товарища, кажется, имелась Это было приятно И достойно того, чтобы начать называть его по имени даже мысленно Почти сразу из густившейся темноты переулка вышли Преследователи, наконец, сравнявшись с нами «Они тоже наверняка видели, чем я занимался». Один из них фыркнул. «Ну и разминается сердечно, готовится к тому, как мы его ребра пересчитывать будем». Ну, а что он думает, что это такой боевой танец?» «Вставил другой, тощий». чтобы мы впечатлились и разбежались». Они оба засмеялись, грубо, беззвучно, лишь плечи дергались. Третий молча оценивающе скользнул по мне взглядом, задержавшись на лице, а потом перевел взгляд на бледного Гришу. Что-то требовать они явно не собирались. Их целью было простое избиение. А значит, у меня тоже не было для них слов. Внутри все было спокойно, тепло крови пульсировало в такт ударом сердца, наполняя каждую конечность невесомой упругой силой. Я вышел из позы не спеша, без рывка, опустил руки, расправил плечи и бросился в атаку. Первый. Без предупреждения. Еще в драке с Ольгой мне понравилось это чувство. Не ждать атаки, не подставляться под чужие выпады и даже не просто атаковать, а именно давить противника, не позволяя ему опомниться. Сейчас, когда все тело гудело от новообретенной энергии поздней стадии крови духа, эта тактика казалась не просто правильной, единственно возможной. Расстояние в пять метров исчезло за два коротких взрывных шага Противник только начал поднимать руки в привычную уличную защиту Кулаки у щек, локти прижаты Когда моя правая нога врезалась ему под дышло В ту самую мягкую впадину под грудной клеткой В здешних боях били кулаками и иногда головой А Звездный учил иначе, учил, что все, что может нанести удар, оружие Нога, локоть, колено, голова, стена за спиной врага Удар пришелся четко в солнечное сплетение. Он нахнул коротко, беззвучно, словно весь воздух вырвался из легких разом. И его бросил на пару метров назад. Рухнул на землю, на спину скрючившийся замер. Лишь рот беззвучно ловил воздух, а руки судорожно обхватили живот. Справа и слева на меня уже двигались двое оставшихся. Они шли скоординированно, не спеша, пытаясь взять в клещи, отрезать пути к вступлению. Старая, как мир, тактика против одного. Я не стал разрывать дистанцию Не стал отскакивать к стене, чтобы прикрыть спину Я развернулся и бросился на тощего Всем телом, всей массой Врезался в него левым плечом, как таран Сбивая его готовящийся боковой удар Еще на замахе Он отшатнулся, потерял равновесие Начал падать на щебанистый грунт переулка А я падал сверху Его спина и затылок ударились о землю с глухим стуком И тут же мой правый локоть Коротко и жестко опустился ему на кадык Не с такой силой, чтобы раздавить, но более чем достаточной, чтобы дыхание перехватило. Он захрипел, глаза вылезли из орбит, руки инстинктивно потянулись к горлу. За спиной кожи почувствовал движение воздуха, последний атаковал сзади. Я рванул корпусом вперед, оперся на руки и резко, как откидная пружина, выкинул левую ногу назад и вверх. Каблук ботинка встретил что-то мягкое и податливая внутреннюю часть бедра и липах, Раздался сдавленный болезненный стон, и атака сзади сорвалась. Я услышал, как там споткнулись и ругнулись сквозь зубы. Откатился от тощего, который лежал, обхватив горло обеими руками, и, давясь беззвучным кашлем, встал на ноги одним плавным движением. Последний стоял в трех шагах, согнувшись и придерживаясь ладонью за верхнюю часть бедра. Его лицо было перекошено от боли и немой ярости. Первый все еще лежал, свернувшись калачком и тихо постановал. Последний выпрямился, превозмогая боль, когда увидел, что я смотрю, не отводя взгляда прямо на него. В узких глазах мелькнула быстрая оценка и следом за ней нерешительность. Наверняка он оценил ситуацию. Один его товарищ выведен из строя надолго, второй подавлен и небоеспособен. А я стою перед ним, дышу ровно без следов отдышки или усталости после этих 30 секунд жесткой приземленной схватки. Он сделал шаг назад чисто инстинктивно. «Вали, вали», — сказал я тихо, но так, чтобы меня услышали. «Пока можешь». Он посмотрел на своих товарищей и на меня сглотнул сухо, потом медленно, не поворачиваясь ко мне спиной, стал отступать. Тощий, откашлившись, пополз на четвереньках к своему лежащему товарищу, не глядя в мою сторону. Я повернулся к Пудову. Гриш стоял там же, где и был, прижавшись спиной к шершавой кирпичной стене. Его рот был приоткрыт, глаза казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Идем», — сказал я и пошел в сторону, противоположную той, куда отступал последний бугай. В сторону относительного света и шума далеких улиц. Через мгновение я услышал за спиной торопливые, спотыкающиеся от неровности шаги. Гриша догонял, стараясь идти как можно ближе ко мне. Он не отступал от меня ни на шаг всю дорогу. Его тяжелое, свистящее дыхание было громче наших шагов по булыжнику. «Саш!» Выпалил Гриша, едва мы свернули в более-менее освещенный проезд, и он перевел дух. «Что это было? Ты ты, ты ты, три штуки согласил? Три? У тебя же должны были взорваться, как перегретый котел. Я видел, как одна такая сводила с ума здорового мужика на неделю. А ты ты встал, поделал какую-то зарядку и уделал всех троих, и побочек никаких не видно». Я шел, глядя на свою тень, то укорачивающуюся, то вытягивающуюся в черную нитку. Правда, очевидно, все еще была под запретом. Но и на полное враньон не купится. Нужна полуправда, обернутая в туман. «Сам не понял», — сказал я, и голос прозвучал спокойнее, чем ожидал. Пожав плечами, добавил. Отчаялся, подумал, пусть лучше взорвется, чем они нас там, в темном переулке, прибьют. Без свидетелей. <свёртый> «Но ты не взорвался!» Он почти кричал, хватая меня за рукав поношенной куртки. Его пальцы дрожали. «Ты... ты прорвался, я видел! У тебя шпар изо рта пошел, белый такой! Эти движения, планы э, стр странные! Или что, секретная техника? Тебя такому где учили?» Вот здесь нужно было ступать особенно осторожно. Одно неверное слово, и он начнет копать. «Нет, это просто, чтобы собраться, как медитация. Помогает не паниковать, когда страшно. Нашел в старой книжонке еще в деревне. Картинки там были. Думал ерунда, а потом попробовал. Вроде помогло. Но ты прав. С этими пилюлями я прорвался на последнюю стадию. Может быть, у меня предрасположенность такая, что пилюли не вредят?» «Тело вроде как а особенное», — Гриш повторил, — И в его голосе зазвучало сначала недоверие, а потом упрямая попытка втиснуть необъяснимое в знакомые рамки. Не знаю, но после увиденного готов поверить. Все-таки бывают всякие чудеса на свете. Ну и ладно, черт с ними. Г Главное, живы. И даже не покалечены. А это поверь. Большая удача. Мы уже подходили к его дому. Он покопался в кармане, достал связку ключей, щелкнул замком, толкнул дверь. Лампочка осветила его задумчивое, но уже более спокойное лицо. Страх и растерянность постепенно вытеснялись привычным деловым расчётом. Он сбросил потрепанную куртку на гвоздь у двери. «Слушай, Саша, раз уж на тебя эта дрянь так удачно действует...» Он начал, подбирая слова, глядя куда-то в сторону на пятно сырости на стене. «Эти «Я могу достать. Нечасто. Осторожно. Знакомый есть фармацевт на складе. В общем, получится. Но они... Они дорогие. Очень». Я прислонился к косяку, скрестил руки. Это был практический вопрос. А с такими я справлялся. «Сколько?» «Одна штука?» Рублей десять не меньше, а то и пятнадцать, если качественное. Со звери посерьезней. Он посмотрел на меня странно, будто сам не верил в то, что говорил. «Раз уж ты и мне гробишь себя впустую, может, отложиться. Твою долю с выигрышей можно пустить на это, сил будет расти, мои станут легче, выигрыши больше. Ха -ха, круг замкнется». Я кивнул. Сам хотел предложить нечто подобное. Деньги мне были нужны только для двух вещей – еды и продвижения вперед. Пилюли были продвижением, пусть и суррогатным, но лучше, чем ничего. Согласен, покупай, на мою долю. Все, что сверху необходимого, на еду и минимальный досуг. договорились. Гриша удовлетворенно хмыкнул, потерев ладони. И насчет паспорта. Я обещал, сделаю бесплатно. «За то, что ты не бросил этих козлов. Раскатал. Это... Ах, это я ценю. Не каждый бы на твоем месте стал за какого-то пудово ввязываться». Он помолчал, отвернулся, будто смутился своей искренности. «Но время нужно. Недель две, а то и три. Бумаги, печати и... Нужно там одного знакомого в паспортной конторе напрячь, чтобы он глаза закрыл на отсутствие документов о рождении». — Дело тонкое. — Не тороплю, — сказал я ровно. — А насчёт Червина? Ты говорил, что... — Да, говорил. Он потёр переносицу, тяжело опустился на диван. — Слушай, прям к нему в кабинет я тебя не проведу. У меня таких связей нет. Червоная рука, серьёзные ребят, к тому же после того, как пару лет назад их едва не вырезали, они теперь очень осторожничают. Но они любят силу и азарт. И деньги. У них свои подпольные бои есть на уровень выше наших. Там и ставки другие, и публика посерьезнее. Туда попасть целая история. Нужно или быть своим, или иметь бешеную репутацию. Туда даже мастера с духовным сердцем иногда заглядывают. Понимаешь, какой уровень? Вот если туда прорвешься, заявишь о себе по-крупному... Тогда шанс привлечь внимание самого Червина появится. Он иногда на такие поединки заглядывает, говорят. Я узнаю, а как найду лазейку, скажу. Пока что работаем по старой схеме, нарабатываем имя и капитал. Я кивнул. Григорий Пудов не походил на человека, который был готов врать о том, что что-то делает только чтобы меня удержать. Если дело двигалось, то мне было не так важно, с какой скоростью. Две недели пролетели под аккомпанемент глухого стука кулаков о плоть, хруста костей, приглушенных вскриков и металлического привкуса пилюль на языке, который я чувствовал еще долго после того, как проглатывал их. Четыре боя. Первые два противники уровня, Саликова или Ольги, без учета допинга, для меня средняя стадия духовных вен уже стала пройденным этапом, но сражаться было необходимо как минимум ради денег на пилюли я не изобретал ничего нового я наступал с первого же свистка судьи шаг вперед удар правый в корпус еще шаг короткая серия не давая помниться не давая выстроить плотную защиту или продумать контратаку они отступали пятясь по скользкому каменному полу пытались контратаковать чтобы остановить меня но мой темп был неудержимым как поток Найденный стиль, если так можно было назвать, постоянный, безостановочный прессинг работал безотказно. Тем более с учетом перевеса в силе. После второго такого боя, когда я вытирал окровавленные из содранной костяшки грубую ткань шорт, кто-то из толпы, мужик с хриплым басом и сизым носом, крикнул сквозь смех. «Огонь не парень! Огонек!» Прозвище прилипло мгновенно, подхваченное десятком глодок. «Огонёк! Дай ему огонёк Гришка, подсчитывая в углу выигрыш, мятые бумажки и звонкую мелочь, фыркнул довольный. «Александр Пламенев, огонёк!» Звучит. «Запоминается?» Два последних боя были тяжелее. Противники были на поздних стадиях вен. Я видел это внутренним зрением. Они не паниковали от моего напора. Первый долговязый с длинными и тонкими, как плетья, руками сразу начал работать на дистанции. Он бил джебами, острыми и точными, стараясь держать меня на расстоянии вытянутой руки. Я двинулся внутрь, принял пару ударов по плечам, предплечьем и тут же врезался в него всем телом, сбиваясь с ног, после чего вернулся к своей тактике с прессингом короткими тяжелыми ударами в корпус, пока он не выдохнул хрипло «Хватит!» Второй попробовал бороться. Вообще, захваты вроде как были запрещены, но судья не спешил его останавливать. Толпе так было только интереснее, а я не собирался отказываться от возможности испытать себя против другого стиля боя. Он рванулся в клинч, схватил меня за руки, пытаясь прижать, чтобы лишить преимущества в ударе. Я выкрутился, не давая сомкнуть захват, ударил головой в переносицу, что с учетом моего роста было крайне удобно. Потом заехал коленом в бедро, раз уж о правилах все забыли. Стиль оставался тем же. Чистая, неостановимая агрессия. Давление, отказ от сложной обороны в пользу непрерывной душающей атаки. Это выматывало меня самого, но и результат давало. Я выигрывал. Каждый раз. Между боями дважды выбирался за город. Через полчаса-час, подзывание, свистом и чаще ломясь попал и хвои, выскакивал вир. Он рос не по днём, а по часам, становясь всё больше похожим на настоящего взрослого волка, при том, что ему было всего пару месяцев от роду. Чёрная шерсть лоснилась на редком солнце, мышцы играли под кожей. Мы охотились, я показывал ему след, он мчался вперёд. Я тренировал его простым командам сидеть, лежать, идти следом ко мне. Он учился пугающе быстро, а его золотистые умные глаза смотрели на меня с безграничным доверием и сосредоточенностью. Эти часы в лесу были глотком другой жизни, где пахло хвоей, сырой землей и свободой, а не дешевым табаком, человеческим потом и городской гнилью. А еще были пилюли. Гриша приносил их раз в несколько дней. Одну, реже две. Я глотал их, запивая водой из кружки, и сразу начинал цикл практики. Эффект был тот же, что и в темном переулке после драки. Не огромный объем, а плотная жгучая концентрация острый почти болезненный поток, который прожигал себе путь через привычные маршруты духа, заставляя тело отзываться новыми гранями силы. За эти две недели, даже с учетом довольно редких приемов, я пробился через тридцатую позицию второй главы и не чувствовал никаких побочных эффектов, о которых с таким страхом говорил Гриша. Ни ломоты в теле, ни тумана в голове, только легкая тошнота, сразу после приема, которая исчезала после первого уже полного круга поз. И вот однажды вечером, вернувшись с пробежки по пустынным задворкам района, я застал напарника. Наверное же можно так его назвать после всего пройденного вместе. Сидящим за столом, с торжественным выражением на лице, на столе перед ним лежал небольшой конверт. Услышав мои шаги, он кивнул на стул. «Садись!» Я сел, стул жалобно скрипнул. Мне молча протянули конверт, внутри лежала небольшая книжечка в темно-зеленой кожаной обложке. Я открыл ее. На первой странице, под гербом империи, двуглавый орел, сжавший в лапах меч и скипетр. Стояли печать, паспортный контроль города Мильска, размашистая чернильная подпись какого-то чиновника и мое имя, аккуратно выведенная каллиграфическим почерком. — Паспорт, — сказал Гриш, наблюдая, как я вожу пальцем по буквам. — Не подделка. Настоящий. Просто э, данные в него внесены на основе бумаг, которых никогда не было. Чистая бюрократическая магия, пока какой-нибудь сухарь из архива не решит покопаться в старых метриках. — А кому это нужно? — Все чисто? Ты легален. Я взял книжечку в руки, ощутив ее вес. Бумага внутри была плотной, шершавой, желтоватой на краях. Я прочитал. Пламенев Александр Александрович. Место рождения село Подгорное. Мильский уезд. Дата рождения тысяча двадцать седьмой. Возраст 17 лет. Отчество свое я ему не сказал, так что он, не думая долго, просто писал мое же имя. По этим документам уже через месяц мне должно было исполниться 18 «Этот маленький невзрачный предмет вдруг показался очень тяжелым, но вместе с тем мне самому придал какой-то непривычной легкости. Он не делал меня другим человеком, но он делал меня существующим, легальным, официальным. У меня больше не было необходимости прятать глаза, проходя мимо стражников у ворот, или внутренне сжиматься при любом вопросе о документах». «Спасибо». Ха, не за что». Отмахнулся Гришка, но я видел, как уголки его рта дрогнули. Скупой, довольной улыбки. «Рассчитались! Ты свое сделал, я свое!» Прошла еще неделя. Тренировки, отработка ударов по воображаемому противнику, растяжка, бесконечные циклы поз, пилюля, принесенная Гришей. Рутинная проверка паспорта у ворот, невероятно удачно случившаяся только после того, Как я этот паспорт получил? Странно, но до этого у меня его ни разу не спрашивали. Невыспавшийся стражник даже не взглянул на мое лицо. Просто посмотрел документ, услышал звяканье монет за вход и кивнул, отворачиваясь. Жизнь вошла в узкое, но понятное русло. И вот однажды утром, стоя на кухне и готовя на плите себе яичницу, я услышал звук повернувшегося в замке ключа. «Договорился!» Выдохнул Гришка с порога. «Не без труда, не без нервов и не без вливания порядочного куска нашего общего запаса. В нужные, очень жадные карманы. Ха, но договорился». Он подмигнул мне, входя на кухню. В глазах читалась усталость. Ну и азартная искорка. «Через пять дней! Ха -ха, бой! У червонной руки!» Ха, ха мы идем по приглашению